Глава 1 Сталин медленно прохаживался по ковровой дорожке, глушивший звук шагов его обутых в мягкие сапоги ног. Многие опрометчиво считали, что привычку расхаживать он приобрел во время ссылки или тюремного заключения при царизме. И только некоторые из особо приближенных людей знали, что вождь жестоко страдал от частых ревматических болей и поэтому так любил выхаживать по кабинету разминая суставы. Тогда боль отступала. В правой руке он зажал потухшую трубку. Беспокойно шевелились пальцы искалеченной и сухнувшей левой руки, словно помогая удержать все время ускользающую мысль, ухватить ее, подтянуть за хвост ближе к себе и поднести к слабеющим глазам, потемневшим, прищуренным, недобро опущенным на ворсистый ковер под ногами. Генерал Ермаков, на вытяжку стоявшего у торца длинного стола, почувствовал, как взмокла ладонь, державшая кожаную папку с документами. Боясь шевельнуться, он только глазами провожал обтянутую тонким сукном сутуловатую спину вождя, уходившего к своему столу с зажженной сильной лампой под красивым абажуром и множеством уродливо изломанных папирос, грудой наваленных в большой хрустальной пепельнице табак из них уже почти прогорел в потухшей трубке. Когда Сталин поворачивался и шел обратно, Алексей Емельянович старался не смотреть в его казавшееся абсолютно невозмутимым сильно тронутое оспо лицо с толстыми усами, а глядел на пуговицу или на трубку, крепко захваченную тонкими пальцами. За длинным столом для заседаний, вплотную приставленным к письменному столу вождя, Сидели Лаврентий Берия, Клим Ворошилов, Лазарь Каганович и Вячеслав Молотов. Генерал ожидал увидеть в кабинете и льва Мехлиса, но его не было, и это показалось добрым знаком, неким обещающим предзнаменованием. Вячеслав Михайлович Молотов, поблескивая стеклышками пенсне, за которыми прятались холодные светлые глаза, устроился слева от рабочего места товарища Сталина, разложив перед собой бумаги. Напротив него сидел вечно разоволится Клемент Ефремович в маршеской форме. Рядом с Молотовым, постоянно вертя головой, словно она, как у куклы-марионетки, была невидимой нитью связана с расхаживавшим по кабинету Сталиным, помогала ему делать каждый новый шаг по ковру и незримо поддерживала, нервно ерзал на стуле Лазарь Моисеевич Каганович. Поодаль от них – На той же стороне стола, усевшись так, чтобы все время находиться лицом к товарищу Сталину, пристроился Лаврентий Павлович Берия, одетый в темный двубортный костюм и светлую крахмальную сорочку с темно вишневым галстуком. На губах его застыла не то усмешка, не то брезгливая гримаса. Чуть подрагивающими от тщательно скрываемого нервного возбуждения пальцами, он брал за уголки лежавшие перед ним документы и складывал их в стопку, аккуратно подравнивая края. Нарком закончил свой короткий доклад, веское слово об измене сказано. Шелест листков в руках Лаврентия Павловича стал единственным звуком, который слышал Алексей Емельянович, и от нервного напряжения этот шелест казался ему громом. Или просто так гулко стучало сердце, отдаваясь громким током крови в ушах, По спине, увлажняя рубаху, надетую под кителем, между лопаток потекла струйка холодного пота, вызвав неодолимое желание почесаться. И от этого генералу стало страшно. Сегодня, когда на очередном докладе член особой пятерки нарком небрежно бросил, что генералу Ермакову надо поехать с ним к товарищу Сталину, чтобы присутствовать на совещании по делу генералов изменников, он так и сказал генералов-изменников, а не генерала-изменника, поскольку могут возникнуть вопросы к непосредственным исполнителям. Алексей Емельянович, как ни странно, обрадовался. Он не смел и мечтать о встрече с вождем, которому безгранично верил. А тут вдруг представилась возможность лично обратиться к нему с просьбой о более тщательной проверке всех обстоятельств дела. Обращаться с этим к наркому бесполезно, он уже принял для себя решение и готов отстаивать его и навязывать другим собственную точку зрения. Раскрыт, пусть еще не до конца, но уже определенно нащупан и непременно будет раскрыт новый заговор военных. В таком ключе был построен его краткий доклад, выслушанный в гробовой тишине, прерываемой лишь чирканием спички о коробок когда товарищ Сталин прикуривал. Перед выездом Ермаков вымылся над раковиной в своей комнате отдыха, обтер тело мокрым полотенцем и надел чистое белье. Нет, не как перед смертью. Хотя то, что он задумал, могло закончиться для него трагически. А как перед боем? Садясь в машину, он полагал, что сейчас они поедут на ближнюю дачу товарища Сталина в Кунцево Где среди кустового прореженного просиками парка, располагалось низкое широкое здание дачи, построенной по проекту придворного архитектора Мирона Ивановича Миржанова в 1934 году. Скрытая деревьями с огромным солярием во всю крышу, эта дача любима вождем более других, даже построенных тем же Миржановым на юге. Генерал посещал дачу в Кунцево только один раз, еще до войны, совершенно случайно когда вынужденно сопровождал наркома, но машины свернули к Кремлю. Прав ли он, замыслив форменный бунт против наркома, сумеет ли доказать свою правоту, убедить сидящих за столом облеченных огромной властью людей и, главное, вождя, расхаживающего сейчас по ковровой дрожке с зажатой в руке потухшей трубкой? Не опоздал ли он? генерал Ермаков со своим бунтом. Позаимствовав у царя Александра III идею внесудебного особого совещания при министре внутренних дел, его возродили в новом качестве в 30-е годы, дав ему право, в отличие от царского, приговаривать к смертной казни. Но кроме дел, направленных на рассмотрение особого совещания, существовали и так называемые альбомные дела, о которых было хорошо известно генералу. Ими обычно занимались трое – Войшинский, Ульрих и Ежов, составлявшие альбомы, где на отдельных листах кратко излагались дела ста или более человек, и внизу каждого листа стояли заготовленные фамилии тройки, но без подписи. Если наверху на каком-либо листе ставили карандашом единицу, это означало расстрел, а двойка считалась величайшей милостью и даровала осужденному жизнь в лагерях, на срок не менее 10 лет. Не был ли и сейчас уже заранее подан вождям такой альбом? Вдруг судьба тех, о ком так настойчиво говорил на совещаниях Берия, уже решена? И напротив каждой фамилии уже проставлены зловещие единицы, как во времена недоброй памяти Николая Ивановича Ежова. О, этот Николай Ежов! А до него наркома внутренних дел был Генрих Егода, о котором стали старательно забывать. Но Алексей Емельянович помнил, как менялись наркомы. После смерти Феликса Эдмундовича Дзержинского коллектив чекистов страны возглавил его ближайший соратник Вячеслав Рудольфович Минжинский. Генрих Егода тогда уже работал в органах госбезопасности. Член партии с 1907 года. Он импонировал окружающим, умело производя на них впечатление человека делового, спокойного, аккуратного и кристально чистого. В Нижнем Новгороде и Петрограде Ягода успел зарекомендовать себе с самой лучшей стороны, и в 19 году его направляют в наркомат внешней торговли, а в 20-м – в ВЧК. После смерти Минжинского в 1934 году Ягода возглавил ОГПУ а затем стал наркомом внутренних дел СССР. Как оказалось впоследствии, он только ловко приспосабливался к господствовавшему тогда среди чекистов чувству товарищества и строгой партийной ответственности за поручное дело, стараясь ничем особо не выделяться и внешне копировал стиль работы первого председателя ВЧК и его соратников. В 1936 году, после непродолжительного пребывания на посту наркома связи, Генрих Ягода был арестован и в 1937 году проходил по процессу антисоветского право блока, фигурируя в длинном списке обвиняемых под номером 3 после любимца партии Бухарина и Рыкова. В своей патетической речи, обвиняя Ягоду в том, что он является польским шпионом, агентом Гестапа организатором убийства Кирова, отравления Горького, Менджинского и Куйбышева государственный обвинитель Вышинский весьма убедительно использовал примеры из работ древнего римлянина Тацита, а также судебных прецедентов времен испанского короля Филиппа II и папы римского Климента II, чем неопровержимо доказал суду вину бывшего наркома. Генрих Ягода безоговорочно признал себя виновным. Может быть, ему за это участие в политическом действии обещали сохранить жизнь? Но обещать можно что угодно, а выполнять. Стоит ли верить стоящим укормила власть? Ягоду обманули и вместе с другими обвиняемыми поставили к стенке, расстреляли. Это называлось применить высшую меру социальной защиты. Его сменил Николай Ежов, сначала выдвинутый из поста заместителя наркома земледелия, в аппарат ЦК, где он стал заведовать ОРГ-отделом, а потом промышленным отделом. Вскоре Ежова избрали секретарем ЦК по вопросам, а затем назначили наркомом внутренних дел. В те годы учитель Ермакова Артур Христианович Артузов, теперь уже покойный, Смело и прямо заявил на партийном активе. «Мы превращаемся в то, чего больше всего боялся наш первый чекист Феликс Дзержинский, и против чего он неустанно предупреждал. Бойтесь превратиться в простых техников аппарата внутреннего ведомства со всеми чиновными недостатками, ставящими вас на одну доску с презренными охранками капиталистов. Помните?» что, став на этот путь, вы погубите Чика. Спустя некоторое время Артура Христиановича арестовали по обвинению в шпионаже. Один из давних знакомых, служивший в тюремном подотделе, тайком показал Ермакову записку Артузова, кровью написанную им в камере на четвертый день ареста на обороте тюремной квитанции. Гражданину следователю, Привожу доказательства, что я не шпион. Если бы я был шпион, то... Не безвинно погибшего учителя стучала сейчас молотом в ушах, призывая не упустить момент, сделать все для спасения чести и жизни людей, подготовленных Лаврентием Бери на заклание для упрочения собственного положения и представления вождю еще одного доказательства своей верности. Будь что будет, но он, генерал Ермаков, должен выполнить свой долг. Конечно, нарком прекрасный организатор и управленец. Хорошо знает оперативную работу, не смотрит в документы разведки, как баран на новые ворота. Способных людей привлекает, но... Сталин все так же молча и сосредоточенно ходил по ковровой дорожке. Маятником качалась следом за ним голова Лазаря Каганович. Мрачно уставил глаза в сукно, покрывающее крышку стола Клим Ворошилов, уже успевший не раз проштрафиться и старавшийся не привлекать к себе внимания. Быстро чиркал карандашом на полях лежавших перед ним документов Вячеслав Молотов. «Русский сфинкс», как высокопарно именовали его немецкие газеты до войны. Лаврентий Павлович Берия – Закончил собирать в стопку бумаги и, в последний раз, подровняв их, положил руки по краям, словно готовясь больно дать по пальцам каждому, кто попробует посягнуть на них. Он стал наркомом в декабре 38-го, мелькнул у Алексея Емельянович. Но тут раздался глухой голос Иосифа Виссарионовича Сталина. У кого есть вопросы? Он остановился и медленно обвел взглядом лица присутствовавших. «Вы все проверили?» Не глядя ни на Берию, ни на Ермакова, но жадно ловя малейшие жесты и выражения лица Сталина, спросил Лазарь Моисеевич Каганович. Под взглядом вождя Климент Ефремович Ворошилов еще ниже опустил голову и почерепашье втянул ее в плечи, словно вопрос Лазаря Моисеевича обрушился на него внезапной жуткой тяжестью и придавил к столу. Молотов только досадливо дёрнул щекой, а Берия сохранил на узких губах полуулыбку-полугримас. «Так точно!» Ермаков понял, что отвечать надо ему, и удивился, услышав свой голос как бы со стороны. Он казался ровным, спокойным, отдающим звоном кованого металла. Но сам Алексей Емельянович прекрасно знал, Что это звенит не металл? Звенят напряженные до предела нервы, готовые в любой момент перехватить спазмом дыхания, заставить сорваться на фальцет или вообще замолчать. «Ну, Алексей, немедленно возьми себя в руки!» – мысленно приказал он самому себе. «Прекрати паниковать! Сейчас надо драться!» «Бывший лейтенант погранвойск НКВД Слобода», – начал Ермаков, чувствуя, как окреп голос и постепенно стало пропадать противное покалывание в кончиках пальцев. Встретил войну на заставе, вступил в бой, затем партизанил, несколько раз бежал из плена. Сообщивший ему сведения об изменнике переводчик Сушков, работал в оккупированном городе по заданию подпольного райкома и командования партизанской бригады. Казнен фашистами после пыток. Он был лично известен секретарю подпольного райкома Чернову еще с Гражданской. «Это тот Чернов, что был комиссаром полка на Южном фронте?» Демонстрируя феноменальную память, прервал его Сталин. «Я не ошибаюсь?» «Так точно, товарищ Сталин!» – отчеканил генерал. «Хорошо, продолжайте». Вождь равнодушно повернулся к нему спиной и, подойдя к столу, начал выбивать трубку о край пепельницы. Посыпался серый пепел. «Подполье в городе разгромлено. Мы запрашивали партизан. Ранее к нам уже поступали отдельные сообщения из-за рубежа об измене в высшем эшелоне, но то были только косвенные данные». Ермаков на секунду замолк и, решившись, сказал. Однако тщательный анализ имеющихся материалов заставляет говорить о настоятельной необходимости более углубленной проверки всех имеющихся сведений. Берия немного откинулся на спинку стула и с удивленным интересом взглянул на подчиненного. В его взгляде читалась даже некоторая жалость. Так охотники, стоящие в засаде, смотрят на вышедшего под выстрел глупого зверя. Смотрят, прежде чем нажать на курок и выпустить из ружья смертоносный заряд. Надеюсь, вы понимаете, что может произойти, если сведения о связи генерала Ракосовского с немецкой службой безопасности окажутся верны. Не поднимая головы от лежавших перед ним бумаг, тихо спросил Молотов. И что вы думаете о других генералах? Вячеслав Михайлович, нервно хрустя пальцами, заметил Каганович. «Может быть, мы поторопились?» «Поторопились, когда сняли с генерала Рокоссовского ранее выдвинутые обвинения в измене и доверили командованию войсками, вернув из заключения, где он находился. И теперь получаем из-за рубежа и из с той стороны фронта только лишь новое подтверждение ранее выявленной измены». Говоря, он неотрывно смотрел на руки Сталина, занимавшегося трубкой. Вот откинулась крышка коробки папирус, слабо хрустнула под пальцами бумага, и с легким шорохом табак пересыпался в чубук. Имеющиеся материалы не дают оснований подозревать других военачальников. Чужим голосом сказал Ермаков, а для обвинения в измене командующего фронтом генерала Ракосовского необходимо иметь неопровержимые доказательства. В кабинете вновь повисла гнетущая тишина. Сталин сломал еще одну папиросу, неторопливо набил трубку и поднес к ней горящую спичку. Глядя на ее пламя, угасшее около его пальцев, словно не решаясь коснуться их, он тихо спросил. «Обвинить в измене?» Переложив трубку в левую, искалеченную еще в царской тюрьме руку, поднял голову и острыми глазами в глубине которых притылся гнев, посмотрел в лицо побледневшего Ермакова. «Что думаете вы лично?» Нам сделаны необходимые запросы. Для работы выделена специальная группа сотрудников, а в штаб войск, которыми командует генерал, направлено несколько опытных оперативных работников под видом пополнения смеш и охраны штаба фронта. «Готовы люди для работы в тылу врага!» Не отводя взгляда, хотя и неприятно засосало под лужечкой, вызывая ощущение тошноты и легкого головокружения, ответил Алексей Емельянович. «Но зачем? Зачем?» Не выдержал Каганович. «Зачем в тыл к немцам, а?» «Для проверки полученных сведений», чуть повернул к нему голову генерал. «Мы пока не услышали». «Что думаете лично вы?» Мунштук трубки Сталина, как дымящийся после выстрела ствол, поднялся и ткнул в сторону груди Ермакова. «Думаю, товарищ Сталин, что заговора нет. Полагаю, необходимым срочно провести новую доскональную проверку данных». Опустив руку с трубкой, Сталин отвернулся стопорщив усы в кривой пренебрежительной усмешке. «Хотите со своими перестраховками и проверками вернуть нас к положению осени 41 -го года?» Снова перейдя в атаку, вздернул голову Каганович. «Что еще проверять? Я не понимаю, что!» Лаврентий Типанович все вам прекрасно объяснил, ведь немцы устроили после побега этого лейтенанта грандиозные облавы. Начальника тюрьмы отправили на Восточный фронт. Они обеспокоены возможной утечкой информации. из за границы сообщала. К нам попались свидетельства, подтверждающие факт измены, а генерал Рокоссовский уже был однажды за это осужден. Или осмелитесь утверждать, что его оболгали? Зря арестовали перед войной. Молчите! Он желает поскорее сделать нам нового Власова. Бросил Лаврентий Бири, обращаясь к Сталину и безошибочно почувствовав, что тот еще не принял окончательного решения, не занес подозреваемого генерала в мысленный список личных врагов, подлежащих немедленному уничтожению. Лаврентий Палыч понял, сейчас надо давить, убеждать, чтобы купировать порожденную проклятым Ермаковым нерешительность. Зачем он только притащил сюда этого чистоплюя? Хотел, видите ли, чтобы говорил человек признанной честности, ни разу не оступившись. Тогда его слова, они зачастую так много значили для товарища Сталина, приобрели бы еще больший вес, легли тяжкими гирями на чашу весов, должных склониться в пользу наркома. Надо найти и свои слова, ведь находил же он их и раньше для вождя, чутко оценивающего все произнесенное и написанное еще со времен обучения в духовной семинарии. Алексей Емельянович стоял не жив, не мертв. Удар Берии, напомнившего Сталину о Власове, был страшен. Все может оказаться напрасным. Риск, убежденность в собственной правоте, заранее заготовленный и положенный в папку рапорт, который он намеревался лично подать в руки Верховного, если не дадут слова. Выйдя из кабинета Верховного, Генерал мог сразу же оказаться под арестом, но он знал, на что идет, решив выполнить долг до конца, как выполняли его многие военные прокуроры и чекисты, отказавшиеся санкционировать аресты и участвовать в них в середине 30-х годов. Власов. Работая советником Учан Кайши, он помог тому собрать компрометирующие материалы на соперников – за что получил благодарность и Орден Золотого Дракона. После этого Власова исключили из партии товарищей по группе советников, но далеко от Китая в столице нашлись доброхоты и спешно замяли кляузное дело. По возвращении на родину из Китая Власов был направлен инспектировать 99-ю пограничную дивизию и к своему удивлению обнаружил, что она прекрасно подготовлена. Мучительные раздумья, как поступить, закончились тем, что он подал по команде рапорт на командира дивизии, прямо обвинив его в слепом копировании тактики германских вооруженных сил. Комдива вскоре взяли под арест, а проверяющий сумел занять его место и по прошествии некоторого времени пригласил в свою дивизию заместителя наркома обороны маршала Тимошенко и ловко продемонстрировал ему все, сделанное прежним командиром. Тимошенко остался весьма доволен, а Власов получил звание генерал-майора и орден Красного Знамени. Новоиспеченного генерал-майора вызвали в генштаб к Мирицкову для доклада и назначили командиром вооруженного новыми танками 4-го мехкорпуса. Когда началась война, Власов жутко опозорился под Олевовом, Растянувшаяся более чем на полтора десятка километров колоннами корпуса, следовавшего в походных порядках, была перехвачена немцами, и командир, отдав приказ уйти с шоссе, утопил технику в болотах. Но все те же доброхоты вновь спасли его, выгодно преподнеся Верховному то, что генерал вывел из окружения бойцов. Последовала благодарность и новое высокое назначение в Киевский укрепрайон командующим 37-й армией. Как раз в то время случилась серьезная размолка между Сталиным, требовавшим во что бы то ни стало удержать Киев, и Жуковым, убеждавшим Верховного немедленно спасать фронт за Днепром. «Странно переплетаются людские судьбы», – подумал Ермаков. В 1927 году Жуков служил командиром полка в 7-й самарской кавалерийской дивизии имени английского пролетариата, а командовал Гейра Косовский, над которым сейчас нависло страшное обвинение в измене. Жуков теперь заместитель верховного, а его бывший командир, которому не дано было, как Георгию Константиновичу, спасти себя от реста победой на Халхенголе, командует одним из фронтов. Встречаясь, наверное, вспоминают те дни. Власов торжественно пообещал Сталину удержать Киев и сидел в укрепрайоне до тех пор, пока не оказался в глубоком тылу немцев. Самого командующего бойцы несли больным 500 километров и вышли к своим только у Курска. Чекисты сразу же серьезно заинтересовались подробностями этого беспримерного марша и выяснили, что Власова выводил из окружения никто иной, как его адъютант бывший лейтенант германского генерального штаба Ренк. Об этом доложили уже тогда известному партийному функционеру, члену военного совета Никите Сергеевичу Хрущеву, а тут в свою очередь, товарищу Сталину. Но вождь не поверил. А не поверив, назначил Власова, помни его личную преданность, командующим 20-й армией. Зимой 41-го она освободила подмосковный Солнечногорск а Власове стали писать газеты, а он в ответ всюду славил вождя, товарища Сталина, что отмечали даже видавшие виды французские журналисты. В начале марта 1942 года рослый широконосый очкастый Власов прибыл вместе с маршалом Ворошиловым и командующим военно-воздушными силами Новиковым на Волховский фронт, где занял должность заместителя командующего фронтом Мирецкого. «Товарищ Сталин вновь оказал мне свое доверие», – к месту не к месту повторял Власов, получивший за освобождение Солнечногорска звание генерал-лейтенанта и второй орден Красного Знамени. Мечтая занять место Мерецкого, он хотел успешно развить наступление на Любань, чтобы одним ударом освободить местной Бор и Красную Горку. Однако, погубив вторую ударную армию, но не добившись успеха, Власов сдался немцам, предал Сбежал к ним и слезливо рассказывал фашистскому генералу Линдеману о своем отце, церковном старости села Ломакина на Волге, Кулаке и Эссере. Да, напоминание о Власове – страшный удар. Но прямо наклонив голову, Ермаков четко повторил. Нельзя обвинить командующего фронтом в измене, не проведя доскональной проверки. Сталин повернул голову и бросил на него через плечо острый испытывающий взгляд. «Сколько вы еще намерены проверять?» – бурнул он, окутываясь облаком дыма. «Или чекисты полагают, что немцы подождут результатов проверки и перестанут атаковать?» «Коба!» – обратился к нему по старой партийной кличке, молчавший до того Клим Ворошилов. «Может, действительно, стоит все проверить еще раз?» Маршал прав. Почувствовав перемену в настроении Сталина, тут же словно флюгер сориентировался Лазарь Каганович. «Сколько вам надо времени?» «Как минимум тридцать суток», – глядя в спину отвернувшегося к окну вождя, ответил генерал. «Неужели он выиграет эту битву нервов?» Сталин отошел от окна, вновь начал мерить шагами ковровую дорожку. Все напряженно молчали, ожидая его решения. Ворошилов опять уставился в стол. Берия язвительно улыбался, хищно сузив глаза. Он достал из кармана белоснежный платок и начал неторопливо протирать стекла пенсне. Это хорошо, что генерал Ермаков не хочет обвинить командующего фронтом Рокоссовского в измене на основе только тех фактов, которыми сейчас располагает. Остановившись, со скрытой угрозой, сказал Сталин. Но 30 суток много, особенно во время такой войны. Пусть и генерал Ермаков подумает, как ему ответить нам на вопрос об измене до истечения этого срока. Или, в крайнем случае, никак не позже него. Ответить точно и определенно. А потом мы решим вопрос, в рабочем порядке. Алексей Емельянович тайком перевел дух. У него есть целый месяц, и пока он не кончится, даже сам все всесильный нарком, опасаясь гнева вождя, ничего не сделать ни с командующим, ни с ним, Ермаковым. Варшилов поднял свое розовое лицо и улыбнулся. Гроза миновала. Товарищ Сталин неожиданно принял решение которого трудно было от него ожидать. Каганович вертел пуговицу на пиджаке, как будто намеревался вырвать ее с мясом, безжалостно разорвав ткань. Берия снова подравнял листки и сложил их в папку. Молотов надел пенсне и с интересом взглянул на все так же стоявшего у торца стола по стойке смирно генерала.